Глава седьмая. Университет Куинс. Кингстон, Онтарио, 1990-1991 годы. Производственные отношения. На вступительных экзаменах в университет Маск особо не отличился. Со второй попытки он получил 670 из 800 баллов за устную часть и 730 баллов по математике. Он решил, что будет выбирать из двух университетов, куда легко добраться на машине из Торонто. Уотерлоу и Куинса. Уотерлоу, несомненно, лучше готовил инженеров, но с социальной точки зрения он был не очень хорош, говорит Маск. Там училось мало девушек. Он считал, что знает информатику и инженерию не хуже любого из профессоров обоих университетов, но отчаянно нуждался в социализации. «Я не хотел терять свои студенческие годы с кучкой парней». Осенью 1990 года он пошел в Куинс. Его поселили на международном этаже одного из общежитий, где он в первый же день познакомился с Наваидом Фаруком, который тоже учился в университете и стал для Маска первым настоящим другом, не связанным с ним родственными узами. Отец Фарука был пакистанцем, мать — канаткой а вырос он в Нигерии и Швейцарии, где его родители работали в различных институтах ООН. Как и Илон, он не завязал никакой крепкой дружбы в школе. Попав в Куинс, они с Маском быстро сошлись на почве общего интереса компьютерам и настольным играм, историческим загадкам и научной фантастике. «И для меня, и для Илона, — говорит Фарук, — университет, пожалуй, стал первым местом, где нас принимали и где мы могли быть собой. На первом курсе Маск получил отлично по бизнесу, экономике, алгебре и компьютерному программированию, и только хорошо по бухгалтерскому делу, испанскому языку и производственным отношениям. На следующий год он взял еще один курс по производственным отношениям, чтобы изучить основы взаимодействия работников и руководства. И снова получил хорошо. Позже он сказал в интервью для журнала выпускников Куинса, что главное, чему он научился на первых двух курсах, это как сотрудничать с умными людьми и применять сократический метод, чтобы добиваться общности целей хотя его будущим коллегам и предстояло убедиться, что этот навык, как и навыки производственных отношений, он применяет не всегда. Гораздо больше его увлекали ночные философские дискуссии о смысле жизни. «Я их просто обожал», — говорит он, «потому что до тех пор у меня не было друзей, с которыми я мог бы обсуждать такие вещи. Но главное — что он вместе с Фаруком погрузился в мир настольных и компьютерных игр. Стратегические игры «Ты поступаешь нерационально», — бесстрастно пояснял Маск своим монотонным голосом. «Более того, ты даже вредишь себе». Они с Фаруком играли в настольную стратегию дипломатии с друзьями по общежитию и один из игроков решил объединиться с другим, чтобы выступить против Маска. «Если ты пойдешь на это, я настрою твоих союзников против тебя и сделаю тебе больно». Фаруг говорит, что Маск обычно побеждал, умело проводя переговоры и убедительно угрожая противникам. В юные годы в ЮАР Маск с удовольствием играл в любые видеоигры, включая шутеры от первого лица и квесты. Но в колледже сосредоточился на стратегиях, играх, в которых двое или более игроков состязаются друг с другом в строе империи и задействуя при этом высококлассные навыки стратегического планирования, управления ресурсами, организации снабжения и тактического мышления. Стратегии, и настольные, и компьютерные, стали важной частью жизни Маска. От The Ancient Art of War, в которую он играл подростком в ЮАР, до The Battle of Politopia, который он пристрастился 30 лет спустя, они давали ему почву, где он мог заниматься планированием и управлять ресурсами, конкурируя за преимущества в игре. Он погружался в них на долгие часы и так расслаблялся, избавлялся от стресса и оттачивал свои тактические навыки и стратегическое мышление для бизнеса. Пока он учился в Куинсе, вышла первая великая компьютерная стратегия цивилизации. В ней игроки состязались между собой, формируя общество с доисторических времен до наших дней — и выбирая, какие технологии развивать и какие предприятия строить. Маск специально передвинул свой стол, чтобы они с Фаруком могли играть, сидя напротив. Маск на кровати, а Фарук на стуле. «Мы часами жили в этом мире, пока не выбивались из сил», — говорит Фарук. После этого они перешли к игре «Варкрафт. Орки и люди» один из ключевых элементов который связан с организацией эффективного снабжения ресурсами, например, металлами и шахт. Они играли часами, а затем делали перерыв на обед, и за едой Илон пояснял, в какой из игровых моментов понял, что победа у него в кармане. «Я создан для войны», — говорил он Фаруку игра стратегии использовалась и на одном из предметов в университете. Команды студентов состязались друг с другом в симуляторе растущего бизнеса. Игроки назначали цены на свои продукты, определяли расходы на рекламу, решали, какую долю выручки пускать на проведение исследований и задавали другие переменные. Разгадав логику, лежавшую в основе симулятора, Маск выигрывал всегда. Стажер в банке. Когда Кимбл переехал в Канаду и тоже поступил в университет Куинс, братья взяли в привычку читать газеты и выбирать из героев дня человека, который казался им наиболее интересным. Илон не проявлял особого ровения к общению и не склонен был очаровывать своих наставников. Поэтому в первый контакт с их избранником обычно вступал более компанейский Кимбл. «Если у нас получалось до них дозвониться, они обычно соглашались с нами поведать», — говорит он. Одним из тех, кого они выбрали, стал Питер Николсон, который отвечал за стратегическое планирование в банке Скоттия Бэнк. Николсон был инженером, имел диплом по физике и докторскую степень по математике. Кимбл позвонил ему, и он согласился пообедать с братьями. Мать специально свозила их в универмаг Иттанс, где при покупке от 99 долларов в подарок давали рубашку и галстук. За обедом разговор шел о философии, физике и природе Вселенной. Николсон предложил братьям летнюю работу — и пригласил Илона к себе в команду по стратегическому планированию, состоящую из трех человек. В то время Николсону было 49 лет, но они с Илоном хорошо поладили, вместе решая математические головоломки и сложные уравнения. «Меня интересовала философская сторона физики и ее связь с реальностью», — говорит Николсон. «У меня было не так уж много знакомых, с которыми я мог об этом поговорить. Они также обсуждали то, что впоследствии стало страстью Маска — космические путешествия. Когда однажды Илон отправился на вечеринку с дочерью Николсона Кристи, он первым делом спросил ее, «Бывает, что ты думаешь об электрических автомобилях?» Позже он признал, что таким вопросом вряд ли можно растопить лед. Одной из тем, над которыми Маск работал для Николсона, был латиноамериканский долг. Банки выдавали многомиллиардные суды таким странам, как Бразилия и Мексика. Но вернуть эти долги не представлялось возможным. Поэтому в 1989 году министр финансов США Николас Брейди конвертировал латиноамериканские долговые обязательства в торгуемые ценные бумаги, названные облигациями Брейди. Поскольку эти облигации обеспечивало американское правительство, Маск полагал, что по ним всегда будут давать 50 центов за доллар. Однако по некоторым из них давали лишь 20 центов. Маск понял, что Скоттио Бэнк может заработать, купив облигации по низкой цене, и позвонил в отдел торговых операций Нью-Йоркского банка Goldman Sachs, чтобы уточнить, есть ли они в наличии. «Да сколько вам нужно?» — грубовато ответил по телефону трейдер. «Можно взять пять миллионов?» — спросил Маск, стараясь говорить низким и серьезным голосом. Тогда трейдер сказал, что проблем с этим нет. Маск быстро повесил трубку. «Я подумал, мы сорвем куш, это беспроигрышный вариант», — вспоминает он. «Я прибежал с этим к Питеру, ожидая, что мне сразу выделят деньги». Но банк отверг эту идею. Директор сказал, что он и так держит слишком много латиноамериканского долга. «Безумие какое-то», — подумал Маск. Неужели у банков такая логика? Николсон говорит, что Скотти Бэнк работал с латиноамериканским долгом собственными, более эффективными методами. «Маск решил, что банк гораздо глупее, чем на самом деле», — отмечает он. Но это и хорошо, ведь так у него появилось здоровое неуважение к финансовой отрасли и нашлась необходимая дерзость, чтобы основать впоследствии будущий PayPal. Маск вынес и другой урок из своей работы в Скотте Бэнк. Ему не нравилось и не особо удавалось работать на других людей. Он был не склонен проявлять почтение и допускать, что другие знают больше его».